Глава 21. Я приехал на такси к Иде. В этот раз меня встретила другая горничная. Интересно, какой штат прислуги нужен для такого большого дома. Уверена, у них есть бассейн, который надо чистить, сад, за которым нужно ухаживать. И вряд ли Ида по утрам готовит первое, второе, третье и компот. Значит, еще повар. Парочка горничных и, скорее всего, личный водитель. Меня провели в уже знакомую гостиную. Ида сидела в кресле и листала журнал. На ней был роскошный брючный костюм в крупную клетку. При виде меня хозяйка поднялась. «Венера, рада, что ты нашла время заехать. Добрый день, вы написали. Ой, я прошу тебя, давай на «ты», иначе ты заставляешь меня чувствовать себя ветхой мумией», засмеялась она. Тыкать женщине, которая по материальному достатку находится от меня на расстоянии Млечного Пути, было неловко. Присаживайся, чувствуй себя как дома. Ида была очень любезной. Мне звонил Альберт. Он в диком восторге от ваших встреч. Радостно сообщила она, неторопливо прохаживаясь по гостиной. Я знала, что не ошиблась в тебе. Откуда вы, то есть ты, знала, что у меня получится? Я видела в тебе желание подчинять. Этому чувству надо было дать возможность вырасти и расцвести. В наше время так много мужчин, которым жизненно необходимо ощущать свободу через утрату власти и контроля. «У меня есть для тебя особый клиент». Ида села напротив. «Только ты должна понимать, насколько это серьезный и влиятельный человек. Он просто одержим властью, полностью контролирует дела своей компании, сотрудников, всех отделов». В семье любое, даже самое простое решение принимается только им. Он решает, куда отправлять детей учиться, не спрашивая, чего хотят они. Решает, что будет делать его жена сегодня, лишённая права голоса. Он решает судьбу родителей и даже любовницы. Руководит каждым её шагом, диктует, что ей есть, что носить, с кем общаться, а с кем нет. Он принимает решение каждую секунду. И чтобы не сойти с ума, «Ему нужен человек, который будет с ним строгим и требовательным, чтобы хоть кто-то, пусть ненадолго, смог лишить его этой ответственности». «Воу, какая важная шишка!» – выдохнула я. «Еще бы! Он занимает важную должность в правительстве РФ, и даже там ему нужно принимать кучу важных и ответственных решений. Девочка, с таким рабом ты получишь все. В гостиную вошла горничная с подносом. И да вы, ты можешь найти кого-нибудь, Оксане? Набралась я смелости, пока нам сервировали стол. Ида вопросительно подняла одну бровь. Я выжидательно посмотрела на горничную. Повисла неловкая пауза. Наконец нас оставили вдвоем. Вы с ней в отношениях? вдруг спросила она. Что, с Оксаной? опешила я. Конечно, нет. Почему, конечно? Усмехнулась Ида. И я даже растерялась. Умела она озадачить. «Оксана довольно колоритная», — продолжила Ида, поднимаясь с дивана. «Весьма во вкусе большинства. Что ж, если ты настаиваешь, я думаю, что смогу подобрать ей кого-нибудь». Она подошла к окну, немного помолчала, глядя вдаль, и спросила, «Как ты относишься к Италии?» «Господи, да как я могу относиться к стране, о которой знаю лишь то, что она в форме сапога?» «Положительно». Не нашлась я, что ответить. «Ты уже была там?» «Нет, у меня нет заграна». «В смысле? Что с ним случилось?» Не поняла Ида. «Да как бы ничего. Я его никогда не делала». Ида в недоумении повернулась ко мне. «Ты никогда не была за границей?» Я отрицательно покачала головой. «Неожиданно», — улыбнулась она. «Но не переживай, мы сможем решить этот вопрос за неделю. В конце месяца я планирую поехать в Италию. У меня там квартира возле озера Гарда. Хотела пригласить тебя поехать со мной». Ида села на диван возле меня и взяла мою руку. Я недоуменно хлопала глазами. «А зачем?» Инстинктивно я хотела выдернуть ладошку, но побоялась обидеть Иду. «Поедем с тобой в Венецию», — продолжила она. «Будем пить апероль, смотреть на Гранд-канал. Обожаю Италию. В институте я изучала итальянский и латынь. Хочу показать тебе изумительные древние здания. А Флоренция? В нее нельзя не влюбиться. Она просто восхищает своей архитектурой». Ида провела пальцами по моей щеке, убирая с лица выбившуюся прядь волос. От смущения я не знала, куда смотреть, и просто опустила глаза в пол. Моя ладонь в ее руке потела, а мозг отказывался складывать этот сложный пазл. Она что, заигрывала со мной? И решительно ничего не понимала. «Ты очень красивая», — сказала Ида и приподняла за подбородок мою голову. Паника усилилась. Пульс отдавал в ушах, кислород исчез. «Чего она хочет?» Я чувствовала ее приторно сладкие духи и боялась поднять глаза. Лицо Иды было слишком близко. Уверена, в Италии мы сможем узнать друг друга ближе, прошептала она, и я почувствовала, как горячее дыхание коснулось моих губ. Я инстинктивно дернулась в сторону, вырвала руку и чуть не свалилась с дивана. Господи, она пыталась меня поцеловать. Меня, женщина. Мысли хаотично носились в голове. Бились о черепную коробку, отскакивали от стенок и неслись дальше. Ида спокойно пересела на диван напротив, взяла заварной чайник и принялась разливать чай. «Я видела, что ты приехала на такси. Права есть? Нет. У меня есть знакомый генерал, он может тебе с этим помочь. А я могу помочь с машиной, какую бы ты хотела». Она протянула мне чашку с блюдцем. «Еще не думала об этом». Нервно улыбнулась я в ответ. «Ну, подумай и напиши мне». Я взяла чашку и уткнулась в нее лицом. «Что здесь вообще происходит?» Ида пыталась меня поцеловать. Мне это точно не показалось. Италия, машина, все мои клиенты от нее. Что будет, если я ей откажу? «Спасибо за прием». Я поставила чашку на стол и встала. Мне пора. Я села в такси и судорожно